Глава двадцать Тихо догорал огонь в камине, разнося по комнате аромат древесины. Линки дремала на тлеющем полине, греясь в тепле. Я лежала на своей узкой кровати и смотрела в потолок, на котором танцевали причудливые тени. Была уже глубокая ночь, но сон никак не шел. Я не знаю, как не выдала себя в тот момент, когда услышала, как Айна называет себя его истинной парой. Хотелось крикнуть, что это не так, уличить ее во лжи, обвинить в заговоре. С кем? Хотела сделать хоть что-то, и я почти сделала это, но меня остановил предупреждающий взгляд дракона. Айхан откинулся на спинку дивана, и глаза его полыхнули опасным огнем. Он выглядел напряженным, подобравшимся для броска. Едва ли Айна знала его так хорошо, как я. Она не заметила, но зато заметила я. Что вообще происходит? Он догадывается, что она обманывает его. Знает точно, почему молчит тогда? Это ведь явно не первый разговор между ними об истинности. Уже что-то было. Как вообще она могла это провернуть? Боги, сколько вопросов! Я силой взбила ни в чем не повинную подушку, устраиваясь поудобнее. Мелькали обрывки воспоминаний и разговоров. Ничего не сходилось. Предположим, кукловод убрал с дороги меня, чтобы оставить дракона без пары. Это похоже на правду? Скорее всего, я права. Меня не убили, просто погрузили в стазис. Зачем? Хороший вопрос. С чего ему так рисковать? Почему ждал столько лет, и главное, каковы вообще его цели? Я вновь перевернулась на спину, глядя на потолок. Если он использует Айны, значит, это как-то связано с троном и властью. Других вариантов попросту нет. Боги, во что я ввязалась? Я попыталась вспомнить о правящей династии дракона все, что знала. Император и императрица. Он поздно встретил свою истинную, а когда встретил, уже не отпускал. У них был единственный сын, как я теперь уже знала, Айхан. Трон он занял после смерти родителей. Это я слышала от Виктории. случайно ли она была, или... Я зажмурилась, понимая, что это слишком опасные и страшные мысли, но в душе уже крепла уверенность. Я знала, что, скорее всего, во многом права. Оставалось узнать лишь детали, и мозаика сложится до конца. «Линки!» — тихо позвала я Саламандру — Как думаешь, он когда-нибудь вспомнит, что произошло? Почему-то вдруг стало неважно, кем теперь являлся мужчина, которого я любила, что его окружают роскошные драконицы, что они будут его окружать, как сказал распорядитель отбора. Всегда. И даже стало неважно, что на мне больше нет метки его истинной пары, а спина абсолютно чиста. Осталось лишь острое желание помочь ему выпытаться из той паутины лжи, которая его окружала, спасти. А дальше... Что будет дальше, я просто не знала. Просто живи, Айхан. Другого не надо. «Да», — тихий голос Саламандры раздался в сознании, и я с благодарностью кивнула. «Знала, что Линки разделяет мои мысли и чувства». На следующий день император меня к себе не позвал. Я напрасно прождала до самого вечера. Мага тоже не оказалась на месте, когда я пришла к нему в кабинет, не в силах больше сидеть в комнате. Моя магия вновь бунтовала, ворочаясь в груди огромным раскаленным жгутом. Как будто что-то должно было произойти, что-то, чего я пока не знала. Зато на обратном пути в свою комнату я встретила тех, кого видеть уж точно не хотела — Викторию и Ксандру. Когда эти двое успели сдружиться... Я поспешила миновать внутренний дворик, пытаясь разойтись с ними мирно, но мне просто не дали этого сделать. Увидев меня, любовница императора расплылась в фальшивой улыбке. Виктория, стоящая рядом, напротив своих эмоций не скрывала. «Лютая злость! Ей-то я чем -то так не угодила!» «Не так быстро, человечка!» Светловолосая драконица преградила мне путь. «Кажется, в прошлый раз ты не восприняла мои слова серьезно». «Какие слова?» Я взглянула на Оксандру, отмечая, что совершенно ее не боюсь. Магия прислушивалась к нашему разговору, готовая вырваться наружу в любой момент. Усилием воли я подавила это желание. Посмотрим, что именно ей от меня нужно. «Я велела тебе отстать от Айхана!» Меня грубо схватили за локоть, впиваясь в кожу заостренными ногтями, которые стремительно прекращались в глянцевые твердые когти. Меня грубо схватили за локоть, впиваясь в кожу заостренными ногтями, которые стремительно превращались в глянцевые твердые когти. «Велела тебе не приближаться к нему, разве нет?» «Я его служанка. А как я и стала, можешь спросить у Виктории». Я кивнула на вторую драконицу, запоздала, понимая, что общаюсь с ними не как прислуга, на равных. «Кажется, я провалила свою роль. Да плевать!» Драконица тоже поняла это, потому что глаза ее опасно сузились. «Вот как ты заговорила, человечка! Ты жалкое и никчемная которое мы ее уничтожили до конца!» «Очень зря!» Что она только что сказала? Магия уже ревела внутри, горя желанием отомстить, отхлестать ее огненной плетью, чтобы мало не показалось. «Спокойно, ви, спокойно! Вспомни, чему тебя учили в академии! Всегда контролируй себя!» я вырвалась из схватки не замечая глубоких царапин на коже если я такая никчемная тебе ведь не стоит меня опасаться так в чем тогда дело драконица я мельком увидела как глаза виктории изумленно расширились кажется она тоже не ожидала такого от своей бывшей служанки в ее глазах я была самоубийцей наверняка опасаться тебя Ксандра презрительно фыркнула ты никто «Думаешь, займешь место возле императора? Думаешь, натешившись с тобой, он оставит тебя в дворце?» «Тебя он, как понимаю, не оставил. Натешившись? Сейчас вам не говорила лишь магия. Злая, колкая, желающая выплеснуться наружу. Ви, что ты творишь?» — простонал внутренний голос, но меня было уже не остановить. «Вы все боретесь за императора. Ради чего? Готовы подставить друг друга? Готовы убить?» Я смотрела исключительно на разъяренную Ксандру. «А что, получаете взамен? Он верен тебе, Ксандра? Согласен жениться? Ответь! Ты боишься, что дракон бросит тебя, поэтому пытаешься запугивать простую служанку. Боги, что я несу! Твое положение шатко, как и других. Захотел — приблизил к себе, захотел — оттолкнул, взял на ночь другую». Вы кичитесь тем, что вы раса драконов. Но тогда почему ведете себя, как слабые люди? Почему не уважаете самих себя? Позволяете вытирать об вас ноги вашим мужчинам? Скажи! Замолчи!» На Александру было страшно смотреть. Зрачок вытянулся, став совсем узким. На лице проступила серебристая чешуя. «Кажется, я перегнула палку. Кажется, мы все здесь вышли из себя». «Я уничтожу тебя, человечка». «Пусть айханы не любит меня, но и тебе он не достанется!» К моей шее потянулись длинные, острые, как бритва, когти. «Ксандра, нет!» Виктория резко толкнула драконицу в сторону, но когти успели пропороть мне плечо, взорвавшись в теле резкой болью, так, что потемнело в глазах, а в следующий миг пространство вокруг затопила зловещая тишина и холод, холод, пробирающий до костей, замораживающий, лютый. «Ксандра, как ты посмела!» император стрелой метнулся вперед вставая между нами закрывая меня собой эта тварь меня спровоцировала оскорбляла меня и расу драконов виктория скажи ему виктория молчала переводя испуганный взгляд с императора на меня Сейчас она не выглядела так уверенно, как обычно, и явно пыталась понять, чью позицию лучше занять. Молчала и я, сжимая плечо. Между пальцев стекали тонкие струйки крови. Моя магия тоже молчала, как будто не она а только что. Ладно, не обе мы вместе реально ее спровоцировали. «Ты не смеешь трогать мое!» Голос императора был поистине страшен, скорее похож на рык. И... Мне почему-то показалось, что сейчас говорил вовсе не он, а лунный король. Дракон. Убирайся прочь из дворца. Но, Айхан, не поступай так со мной. Уже, кажется, бывшая любовница императора сейчас ничуть не походила на прежнюю блистательную Ксандру, и мне отчего чего-то стало жаль ее. Я действительно считала, что унижаться ради мужчины не стоит, вымаливать его любовь уж тем более... На ее месте я бы просто ушла. «Айхан, прошу!» Из хрустальных сапфировых глаз потекли слезы. «Боги, не хочу этого видеть!» Я шагнула назад, мечтая убраться отсюда как можно быстрее. Мне была неприятно подобная сцена, чтобы ее наблюдать. Я желала только одного — покинуть дворец. Уж точно не занять место Ксандры в постели Айхана. И уж тем более не смотреть на ее лицо, искаженное болью. Но прежде... «Вывести на чистую воду кукловода, потому что я была почти на сто процентов уверена, что уже знаю, кто это». «Стоять!» Дракон, даже не повернувшись, почувствовал, что я пытаюсь уйти. «Я не давал разрешения тебе уходить во лет. Я искоса взглянула на Викторию бледным изваянием, застывшую неподалеку. В широко распахнутых глазах обращенных, на меня плескался вопрос. «Что ты творишь, человечка? Не зли его еще больше!» «К вечеру ты должна покинуть дворец». Хищное, пугающее выражение лица императора, обращенное к Сандре, говорило, что он вовсе не шутит. «Я больше не желаю тебя видеть». Он мигом потерял к ней интерес и взгляд полыхающих синих глаз обратился на Викторию. «Ты больше не принимаешь участия в отборе, Виктория. Возвращайся в свои покои. Я позже решу, как с тобой поступить». Виктория смогла лишь кивнуть. Кажется, она ожидала худшего. Кажется, это она помогла Александре, желая мне отомстить, но, по крайней мере, ей хватило ума отдуматься в последний момент. Ты пристальный пронзительный взгляд теперь прожигал меня, задержался на плече и пальцах, с которых по-прежнему капала кровь и стал поистине жутким. Идешь со мной.